Глава 4 По чистой случайности Джонатан Линдси вышел в холл-отеля «Бельведер» в ту самую минуту, когда секретарь Мэрвина Уоррена заказывал по телефону номер для своего патрона. У Линдси было хорошее настроение. Операция началась успешно. Пол Форестер и его ассистентка Нона Джейси в его руках. Никаких следов не оставлено. Силк и Киган сработали отлично. Обо всем этом Линдси послал шифровку-радницу в пражский отель «Алкрон». Теперь Линдси ожидал сообщения о том, что доктор Кунц благополучно доставлен в подземные укрытия. Попутно он изучал биржевые курсы в «Нью-Йорк Таймс» и решал, прикупать ли акции корпорации спутниковой связи. Тут он услышал голос телефониста. «Мистер Мервен Уоррен?» «Да, разумеется». — Номер непременно. Мы будем рады принять мистера Уоррена. — Да, я понимаю. В полдень? — Разумеется. Мы все подготовим. Благодарю. Линдсей взглянул на часы. Было десять минут 11 -го. Он отложил газету и направился к окошку администратора. Высокая, изящная девушка в нарядном голубом платье улыбнулась ему. — Доброе утро, мистер Линдсей. Он улыбнулся в ответ самой чарующей улыбкой. Немногие женщины могли устоять перед его обаянием. «Вы прекрасно выглядите, мисс Уайтлоу», — сказал Линсей. У него было правило помнить по именам всех, кто мог хоть чем-то быть ему полезен. Радниц этого не понимал. Для него все были на одно лицо. «Это платье необыкновенно идет к вашим глазам». Польщенная девушка рассмеялась. Всем женщинам в отеле нравились обаяние и доброжелательность Линдсея. Кроме того, он никогда не пытался дедать им двусмысленных предложений. В общем, они считали Линдсея лучшим клиентом, что тому и было нужно. «Я случайно услышал разговор по телефону», — произнес Линдсея, смущенно улыбаясь. «Мистер Уоррен, мой старый друг». Надеюсь, вы дадите ему хороший номер. О да, мистер Линдсей, он поселится в номере 875, самым лучшим, если не считать апартаментов мистера Радница. Я знаю. Неплохо. Линдсей еще раз улыбнулся, кивнул и медленно отошел. Он поднялся к себе, вынул из стола небольшую коробку, а из нее что-то вроде черной пластмассовой пуговицы — и сунул в карман. Потом он спустился на этаж ниже и зашел в комнату обслуживающего персонала, где сидел негр Джо, который чистил и гладил костюмы постояльцев. «Доброе утро, Джо. Я хочу взглянуть на номер 875. Он ведь свободен?» При виде линса Джо оживился. «Да, сэр, сейчас свободен, но после полудня прибудет клиент. В следующем месяце сюда приедет мой друг». — сообщил Линдси доверительно. — Я хотел посмотреть, будет ли ему удобно. — Пожалуйста, сэр, пойдемте, посмотрите, — пригласил негр. Они прошли по коридору к номеру 875, и Джу открыл дверь. Линдси вошел и осмотрелся. В просторной гостиной стояли длинный стол и восемь стульев вокруг. — Здесь... Решил Линдсей, мэр Вин Уоррен будет проводить совещание. Джо повернулся, чтобы раздернуть гардины, и тут Линдсей подошел к столу, вытаскивая из кармана пластмассовую пуговицу. Рука нырнула под крышку, секунда, и микрофон высокой мощности прилип к столешнице. Негр ничего не заметил. Линдсей мельком осмотрел три ванные комнаты, «Три спальни» и вернулся в гостиную. «Спасибо, Джо!» «Все замечательно!» Линдс изсунул негру пять долларов и, улыбаясь, вышел. Придя в номер-радницу, он открыл шкаф, достал магнитофон, вставил в него кассету и, необыкновенно довольный собой, отправился на балкон передохнуть. Солнце стояло в зените, в отдалении кружили вертолеты, безуспешно высматривая — Олаф Форестера. Мервин Уоррен был высокий, плотный, с копной седых волос, черными, живыми, проницательными глазами и подбородком с ямочкой. Через 15 минут после прибытия в отель бельведер он провел первое совещание у себя в номере. Слева от него сел начальник полиции Террелл, Справа Джесс Гамильтон из ЦРУ, за ним представитель ФБР Роджер Уильямс, а с краю примостился секретарь Уоррена Алик Хорн. Он ввел запись беседы. «Джентльмены», — начал Уоррен, — «все вы ознакомились с докладом капитана Террелла. Хотелось бы узнать ваше мнение. Гамильтон, прошу». Лицо худого, лысоватого Джесса Гамильтона отражало железную волю и непреклонный, не знающий жалости характер. Он сказал решительно. Это, судя по всему, заговор. Факты, приведенные в докладе, убедительно доказывают, что Форестер не мог убежать без посторонней помощи. При поверхностном ознакомлении с местом преступления можно было предположить, что Форестер убил санитара, похитил ключи и бежал. Однако многие факты, открытые позднее, не подтвердили эту версию. Гамильтон многозначительно поднял палец, призывая всех к вниманию. Во-первых, Льюису убили не ножкой стула, а другим, гораздо более тяжелым предметом. Во-вторых, на ножке не оказалось отпечатков пальцев, хотя ее не вытирали. Следовательно, тот, кто держал ее в руках, был в перчатках, а у Форестера, как мы установили, их не было. В-третьих, сторож у ворот заявляет, хоть и не вполне уверенно, что слышал ночью шум автомобиля. В-четвертых, мы узнали, что убитый санитар Фред Льюис был влюблен в танцовщицу из ночного клуба, который он часто посещал. Неожиданно эта женщина заявляет бармену, что собирается купить ресторан. В-пятых, владелец ресторана признал, что она предлагала ему 7 тысяч долларов. Откуда у нее такие деньги? От Льюиса? Возможно, он вступил в сделку с преступниками. В-шестых, Льюис и его подруга мертвы. Предполагается, что она сама упала в воду. Но я сомневаюсь. Она сильно разбила голову, а нос прогулочной лодки. А этого бы не было, свались она случайно. Доктор Лоуис считает, что ее швырнули в воду с большой силой. «Льюису размозжили череп. Орудие убийства не найдено. Исходя из имеющихся улик, я полагаю, что дело не обошлось без третьих лиц, которые к тому же попытались направить нас по ложному следу, инсценировав самостоятельный побег Форестера. Примите во внимание то, что Форестер — наш ведущий специалист в области ракетостроения. В общем, я уверен, что его похитили». Наступило молчание. Орен повернулся к Роджеру Уильямсу, невысокому, худому, загорелому блондину с редкими волосами. «Ваше мнение?» «Согласен. Уж слишком все было нарочито обставлено. Пожалуй, Форестера все-таки похитили». Уоррен повернулся к Терлу. «А вы что скажете?» Террелл поскреб небритый подбородок. С тех пор, как он уехал из дома у него не было времени привести себя в порядок. Не уверен насчет похищения, но кто-то ему определенно помогал. Уоррен посмотрел на часы. Мы пригласили доктора Херца. Полагаю, что он уже приехал. Секретарь вышел и вскоре вернулся с доктором Херцем. — Добрый день, доктор. Уоррен представил Херсу Гамильтона и Уильямса и пригласил садиться. — Вы окажете нам большую помощь, доктор, если расскажете, как вел себя Пол Форестер вчера вечером. Не заметили ли вы в его поведении чего-нибудь необычного? Херс помялся, ему было явно не по себе. Его поведение... Не вызывал особых опасений. Он был спокоен, предпочитал одиночество и почти не разговаривал. Словом, у него состояние заторможенности. Значит, он не был буйным. Лично у меня не было оснований так полагать. Однако это ничего не значит. Припадок может начаться внезапно. Форестер сейчас похож на ручную гранату с неисправным взрывателем. «Любое потрясение может вызвать взрыв. Льюис и мейсон прекрасно это знали и вели себя соответственно. Как вы считаете, что он будет делать на свободе?» Керц нахмурился. «Трудно сказать. Зная историю его болезни, я могу предположить, что он попытается найти свою жену, Судя по всему, именно воспоминания о ней и держали его в заторможенном состоянии. Но если он с ней встретится, граната взорвется. Уоррен спросил Терла, где сейчас живет миссис форестер Она арендует бунгало на Приморском проспекте. Уоррен поднялся. — Спасибо, доктор, не будем вас больше задерживать. О дальнейшем мы позаботимся сами. Уоррен улыбнулся. Возвращайтесь к своим пациентам, а в остальном положитесь на этих джентльменов. Херц поднялся. «Знаете, такого у нас раньше не случалось. Я сознаю свою вину». «О чем вы, доктор?» — перебил его Уоррен. «Вы ни в чем не виноваты. Еще раз благодарю вас». Секретарь проводил Херца к выходу. Едва закрылась дверь, Уоррен произнес... Необходимо немедленно послать охрану в дом миссис форестер Тарелл кивнул и набрал номер полицейского управления. «Установите круглосуточную охрану дома жены Форестера на Приморском проспекте», — крикнул он Беглеру. «Пошлите туда двоих ребят, и чтобы глаз с нее не спускали. Не исключено, что там может появиться Форестер». Наверху Линдси слушал происходящий разговор, и недовольно морщился. Все получалось не так, как он планировал. Из-за таких досадных неувязок операция может сорваться. линси положил в рот леденец, и тут Уоррен заговорил снова. «Похищение Форестера нужно держать в тайне. Это дело государственной важности. Все-таки остается вероятность, что его не похитили, тогда он может явиться к своей жене». В ее доме надо устроить засаду, и если повезет, мы схватим его там. Журналистам ничего не сообщать, ни данные о жене Форестера, ни ее адрес. Ограничиваться информацией, что ученый сбежал. Если его действительно похитили, преступники не должны знать, что мы разгадали их уловку. Иначе они усилят бдительность. Вы согласны?» Тайрелл сказал негромко. «Если мы скажем, что Форестер сбежал сам...» Пресса тут же придет к выводу, что это он прикончил санитара. Как быть? Сейчас это не столь важно. Мы знаем, что он, скорее всего, не убивал юиса но это будет иметь значение только после поимки Форестера. А сейчас нужно, чтобы преступники продолжали думать, будто мы ничего не подозреваем. «Полагаю, что вы не совсем правильно поняли Террелла», — сказал Уильямс. Предположим, Форестер не был похищен, а сбежал. Он прочтет газеты и узнает, что его подозревают в убийстве Льюиса. — Как он будет действовать? — Тарел кивнул. — Именно это он и хотел сказать. Уоррен нахмурился. — Я все же думаю, что прессе стоит преподнести версию о самостоятельном побеге, — сказал он после минутного размышления. Незачем сообщать о возможной международной подоплеке этого дела. Линдсей поблагодарил Небо за то, что сумел поставить микрофон в номер Уоррена. Нужно срочно предупредить Раднице, что дело принимает дурной оборот. Линдсей вдруг забеспокоился, достаточно ли надежно убежище в пещере. Он уселся за стол и принялся составлять шифровку Радницу. Кассета продолжала крутиться, записывая беседу внизу. Сержант Джо Беглер снова дежурил. Джейкоби с двумя полицейскими отправился охранять дом миссис Форестер. Делом ее мужа занималась уже не полиция, а ФБР и военная контрразведка. Беглер скучающе перебирал донесения. Лепский раскачивался на стуле, ковырял перочинным ножом крышку стола и ждал, когда Беглер закончит. Беглер вскоре оторвался от бумаг, а Лепский заявил. Джо, все-таки я великий детектив. Здорово я провернул дело со смерти этой шлюхи. Меня надо повысить. Видел бы ты лицо шефа, когда я подавал рапорт. Его словно полбу стукнули. Беглер знал Лепский не первый день, знал и о его способностях, но был уверен, что повышать его еще рновато. Лепский привык брать нахрапом, слишком любит работать на публику. — Как дать такому высокий пост? — Тебе просто чертовски повезло. Беглер остудил пыл товарища и закурил новую сигарету от окурка. Но все равно ты с утра неплохо поработал. Не удивлюсь, если тебя покажут по телевизору в выпуске новостей. Лепский просиял. Думаешь, покажут? Боже мой! Да Карл просто умрет от счастья. новые ну и дела, меня по телевизору. Соседи лопнут от зависти. А вдруг шеф сам решит покрасоваться на экране? — спросил Беглер, сделанный серьезностью. — Ну, скажет, может быть, по данным из рапорта, и все. И никто не узнает, что Денуаме провел наш Шерлок Лепски. Лепски вытаращил глаза. «Чего, — Чего-чего я провел? — Денуаме. — Это еще что? — Французское слово. Расследование. Беглер был очень доволен собой. Однажды, наткнувшись на это слово в книжке, он его запомнил и теперь употреблял к месту и не к месту, полагая, что неплохо обогатил свой скудноватый словарный запас. Не ломай голову, Том. сержанты должен быть малость поумнее детектива второго класса. Лепский недовольно покосился на Беглера. — Ты что, смеяться надо мной вздумал? «Кто я? Ничего подобного! Смотри у меня!» Лепский задумался, его лицо потемнело. «А ведь ты прав. Если кого и покажут по телевизору, то уж точно шефа. Вот жизнь! Я тут вкалываю!» — затрещал телефон. Беглер снял трубку, послушал и сказал. «Ладно, кого-нибудь пришлю». «Да, прямо сейчас». Лепский подозрительно посмотрел на Беглера. «Только не меня! Могу я, наконец, повести жену на пляж, черт возьми!» Беглер нарочито медленно обвел взглядом все пустые столы. «По-моему, больше послать некого». Звонили из центральной больницы. Ольсен спрашивает, записывать ли ему показания Шермана, Но ведь если он их запишет, там сам черт ногу сломит. Лучше ты этим займись. В геральд про дело этого Шермана чуть ли не роман написали. Возьми с него показания, и редакция даст твой портрет на всю первую полосу». лепски так быстро вскочил, что опрокинул стул. «Джо, ты прав. Поеду. Такого шанса упускать нельзя». Беглер, усмехаясь, посмотрел вслед ретивому детективу и принялся разбирать ворох донесений на столе. Телефон затрещал снова. Беглер вздохнул и снял трубку. Пока он утешал пожилую, взволнованную даму, у которой кошка застряла в дымоходе, Лепский, включив сирену, мчался на полной скорости в центральную больницу. Детектив второго класса Густав Ольсен флиртовал в вестибюре с бойкой хорошенькой медсестрой. Сыщиком этот добродушный румяный гигант был никудышным, но в дела, где не требовалось особо шевелить мозгами, он был неплох. Лепский давным-давно решил, что у Ольсена чугунный лоб. Однако при захвате преступника, особенно вооруженного, тот был незаменим. Уже пять дней Ольсен сидел у кровати Алика Шермана, ведущего репортера «Парадис Геральт». Газета вовсю трубила о бездельниках из полиции, которые допускают, чтобы граждан, в частности известного журналиста, жестоко избивали. Статьи были ядовитые и требовали решительных мер. Террелл приставил Ольсена к лежащему без сознания репортеру, чтобы как-то потрафить газете, и сообщил, что начнет действовать, Едва только Шерман заговорит. Увидев Лепски, шагающего через вестибюль, Ольсен с сожалением вздохнул. «Давай попозже, детка», — сказал медсестре. «Работать надо. А потом мы с тобой сходим куда-нибудь поговорим». Девушка увидела Лепски и подарила ему соблазнительную улыбку, но тот ее не заметил. Он думал о своем портрете, — «На первой полосе Геральт». «Он может говорить?» — спросил Лепский, пожав Ольсен руку. «Он пришел в себя», — ответил Ольсен. «Но я не стал с ним говорить до твоего приезда». «Доктор дал пять минут, не больше. Парень еще очень плох». Лепский похлопал его по плечу. «Молодец! Иди к сестричке и предоставь дело мне». Лепский знал Алика Шермана, впрочем, как и всех городских журналистов. Войдя в палату, видавший виды детектив был все же потрясён. На кровати лежала обмотанная бинтами мумия. Повязки закрывали лицо Шермана, лишь один глаз смотрел из сплошной белой маски. Лепский почувствовал, как в нем нарастает гнев. — Привет, приятель, — тихо проговорил он. — Доктор дал нам только пять минут, так что не будем терять времени. Ты видел, кто на тебя напал? — — Нет. Я сел в машину и сразу удар по затылку. Шерман говорил с трудом, сильно болела сломанная челюсть. — Том, я очень волнуюсь за Нонну. Это моя девушка. Узнай, что с ней. Медсестра говорит, что она не звонила и не приходила, хотя наверняка слышала, что со мной случилось. Ради бога, Том, узнай. Лепске стоило труда не показать своего нетерпения. Причем тут какая-то девушка. Ему надо было получить показания Шермана. Потом свой портрет в газете. Ладно, ладно, знаю. Так говори, что ты их не видел. Единственный глаз журналиста закрылся. Секунду он молчал, потом снова невнятно заговорил. — Я ничего не видел, Том... «Пожалуйста. Ее зовут Нона Джейси. Она живет в доме 1890 по Лексингтон-Авеню, работает в Институте ракетных исследований. Том, узнай, почему она не приезжает?» Лепски напрягся. Он не верил своим ушам. «В Институте ракетных исследований?» — повторил он почти шепотом. «Да». Два года назад она была ассистенткой Пола Форестера. Я волнуюсь за нее, мы собирались пожениться. Шерман тяжело дышал, на лбу выступил испарина. лепски возбужденно вскочил. — Значит, Лексингтон-авеню, дом 1890 Верно, не волнуйся. Я пошел обязательно сообщу, что узнаю. лепски выскочил из палаты. «Ассистентка Форестера! Надо же!» — думал он, спускаясь на первый этаж. «А вдруг это след?» Двери лифта раскрылись, и он, не обращая внимания на Ольсона с его медсестрой, пулей промчался прямо к машине. Ольсен посмотрел ему вслед. «У этого парня шило в заднице!» Он улыбнулся медсестре. «Но до моих талантов ему далеко!» Девушка хихикнула. «Будь спокоен, я сумею оценить их по достоинству!» Она посмотрела на Ольсона долгим, многообещающим взглядом. «Мне пора к больным. Так мы увидимся вечером». «Я появлюсь к восьми. Сходим куда-нибудь. А потом и до моих талантов дело дойдет». «Люблю талантливых, особенно по ночам». Медсестра повернулась и, покачивая бедрами, пошла по коридору. Лепский остановил машину у дома 1890 по лексингтон авеню В парадном он осмотрел почтовые ящики. Квартира Ноны была на третьем этаже. Было без 20 час, значит, девушка, скорее всего, на работе. Тут Лепский заметил табличку на двери миссис Уотсон и решил позвонить. Домовладелица уставилась на посетителя с обычной неприязнью. «Что угодно?» Лепский по долгу службы приходилось беседовать с сотнями содержательниц пансионов и домовладелец, и он знал, как с ними нужно обращаться. «Но с этой старой перешницей, — сказал он себе, — надо вести себя осторожно». Лепский приподнял шляпу и и показал свой полицейский значок. «Полиция, мадам, не могли бы вы мне помочь?» Миссис вотсон повертела значок и нахмурилась. «У нас, мистер, все в порядке». И потянулась к ручке, чтобы закрыть дверь. «Рад за вас», — сказал Лепски. «Мне нужна мисс Джейси». Лицо миссис вотсон скривилось. «Это воровка? Она съехала неделю назад с катертью дорога!» Лепский встал у притылки так, чтобы было невозможно захлопнуть дверь. «Воровка? Я и не знал. А вы уверены?» «Говорите из полиции, а не знаете?» — язвительно спросила домовладелица. «Мадам, если бы я знал каждого жулика в нашем городе, чем бы занимались мои коллеги?» Итак, что же она украла? Миссис Уотсон с наслаждением выложила всю историю. Лепски не перебивал. Ее кузина из Техаса приезжала четыре дня назад, забрала вещи. И, слава богу, кузина, да, тоже, по-моему, распутная девчонка, сказала, что увезет сестрицу в Техас, как только ту выпустят из тюрьмы. Она назвала свое имя? миссис уотсон наморщила лоб Шейла мейсон вспомнила она в конце концов да точно Шейла мейсон адреса не оставила нет да я и не спрашивала вы не смогли бы ее описать Блондинка синие глаза а в общем они с сестрой два сапога пара «Представьте, она была в мини-юбке! Если бы у меня была дочь, и она смелилась нацепить такую юбку, я бы ее проучила туфлей по заднице!» — негодовала миссис Уотсон, размахивая руками. Лепский, большой поклонник девушек в мини-юбках, только хмыкнул. «Сколько ей лет? Около двадцати трех, по-моему, но точно не скажу». Детектив задал еще несколько вопросов и, довольный полученными сведениями, распрощался с миссис Уотсон. Из ближайшего автомата он позвонил Ольсону в больницу. «Слушай, друг, выясни у Шермана, есть ли у Ноны Джейси кузина из Техаса по имени Шейла мейсон понял?» Лепский услышал, что Ольсон тяжело дышит в трубку и подозрительно спросил, «Может, ты под юбкой медсестры шаришь, а я тебя отвлек?» «Что ты несешь?» — возмутился Ольсен. «Да ее и рядом нет!» «Тогда не сопи так, дубина!» «Поднимись к Шерману, спроси его про кузину из Техаса!» Лепский еще три раза повторил имена, прежде чем Ольсен запомнил их правильно. Сгорая от нетерпения, Лепский выкурил три сигареты, пока опять не услышал голос Ольсена. «Шерман сказал, что у этой Нонны нет кузины и вообще никаких родственников. Что ты из меня идиота делаешь?» «Ты уверен?» «Уверен. Никаких родственников. Везет же людям». Лепский отправился в городской суд и за полчаса узнал, как арестовали Нонну, как ее судили и каков был приговор — Уже два часа он не выходил на связь с управлением. Беглер наверняка рвет и мечет. лепски нехотя набрал номер. «Джо», — сказал он Беглеру, — «я напал на такой след. Через пару часов шеф у меня на ушах плясать будет. Возвращайся немедленно», — рявкнул Беглер. «Я сижу один, а не в проворот. Возвращайся, слышишь?» «Не слышу!» — нагло ответил Лепский. «У меня уши заложило». Лепский включил сирену, выжил 95 миль в час и доехал до женской тюрьмы за 20 минут. Он весь взмок, дважды чудом избежал аварии. Охраннику ворот, которого Лепский знавал по прошлой работе, рассказал много интересного. Детективу повезло. Рейсовый автобус, отвозивший освобожденных в город, еще не ушел». От водителя Лепский узнал про Лулу дочь, а ее адрес выяснил в тюремной канцелярии. Сломя голову, Лепский рванул обратно в город. Целый час он, высунув язык, искал Лулу и, наконец, нашел ее в баре, где она высматривала себе клиента повыгоднее. Лулу не только подробно описала мужчин, забравших Нону, но, порывшись в сумке, отыскала в торопях нацарапанный номер их машины. В управление Лепский попал в пятом часу. Беглер разгребал текущие дела с помощью троих новичков патрульных. «Знаю, что ты мне сейчас скажешь», — торопливо бросил Лепский, врываясь в дежурку. «Так что не трудись. Ребята, я такое раскопал. Где шеф?» Беглер сжал огромные кулаки. «Таких, как ты, надо гнать из полиции, Лепски!» — зарычал он. «Я уже доложила о твоих художествах. Если тебя, по крайней мере, не разжалуют, я полегче!» — огрызнулся Лепски. «Пожалеешь о своих словах. Где шеф?» Беглер махнул рукой в сторону кабинета терлы «Вы, не небось...» «С шефом сговорились», — сказал он с угрюмым сарказмом. «Он тоже спрашивает, где Лепски?» «Катись туда за выходным пособием!» Лепски ухмыльнулся. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Шерлок Лепски действительно доведет до конца это... Ну, как там у тебя по-французски?» н «Дубина!» — взрывил Бегдер. «Ступай!»